Рцем все, от сия души и от всего помышления наши рцем. Господи, помилуй. Господи, Вседержитель, Божий Отец наших, молимся, услыши, помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Божий, по велице милости Твоей, молимся, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся в великом Господине Отце нашим, Святейшем, И всей во Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищи, молимся о Богу, хранимей стране нашей, властях, воинстве, народе и я. Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о братьях наших, священницах, священному и всем во Христе, братстве нашем. Господи, помило, Господи, помилуй Господи, помилуй. Ище молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарских православных, благочестивых царях, благоверных царицах и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду православных. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ище молимся о плодоносящих и добродеющих во святимых всечестным храме сиян труждающихся поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостивый человеколюбец Бог еси, Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веко.